Глава пятьдесят Когда они поехали обратно к Митчеллам, Джемисон не удержалась. Если ты считаешь, что Фрэнка убили, то почему не сказал мне? Вообще-то я уже высказывал подозрение в том, что его смерть отнюдь не несчастный случай. Ну да, только теперь тон у тебя куда более убежденный. Это потому, что теперь я действительно в этом практически убежден. Но зачем ему убивать Фрэнка? Он увидел то, что не должен был увидеть. Наверняка дело в этом. Но его же робот убил. «Роботами-то управляют люди?» а если машина просто сделала то, на что была запрограммирована, когда Фрэнк оказался поблизости?» Прежде чем Джеймисон успел ответить, у Деккера зазвонил телефон. Это была Кемпер. «Мы только что проверили те два дома. Пока что только по верхам. В обоих есть следы героина и фентанила. Деккер не знаю, сколько я смогу еще придерживать эту информацию. Нам нужно совсем немного времени. Росс у вас под наблюдением?» «Да, вчера он уехал с работы с той сумкой». Готова поспорить, что там у него были не только треники с кедами. Он заезжал в еще несколько домов, помимо спортзала. За ним мои не заходили, боялись вызвать подозрения. Сумка всякий раз была при нем, так что никакой гарантии, что флаконы по-прежнему в ней. Короче говоря, эту улику мы наверняка прохлопали. Да все равно прижмем мы эту публику, агент Кемпер. Да лучше уж. Потому как если не прижмем, моей карьере крышка. Я просто хочу, чтобы вы поняли, времени у нас Гулькин нос. Она отключилась, и Деккер посмотрел на Джеймисон, которая явно уловила недовольные интонации командирши спецгруппы УБН. «По-моему, она немного на взводе», — заметил Алекс. «Угу, пожалуй». Отсутствующий отозвался Амос. «А ты вообще никогда не дергаешься, Деккер?» «Не вижу смысла». «Нельзя рассказывать, Эмбер, твою версию насчет Фрэнка, по крайней мере, пока не будем знать точно». «Сам знаю». Тут, как говорится, разверзлись хляби небесные, и с неба стеной повалил мелкий густой дождик. «Господи, этот Бэронвилл и без того пасмурное место, так еще и такая погода!» Поежилась Джеймисон, включая дворники. «Пасмурное с прояснениями», — поправил Деккер. «Видишь вон ту пекарню? Мне про нее Синди Райли рассказывала. У владелицы был полис страхования жизни ее сына. Тот умер от передоза, а выплаты по полису хватило, чтобы открыть дело. И впрямь думаю, что с этими полисами тут что-то мутное творится. Достаточно мутное, чтобы зарулить сейчас туда и выпить кофейку». Джеймисон заехала на стоянку, и они вошли в магазин-пекарню под названием «Павлин». Снаружи всеми цветами радуги сияла неоновая вывеска в виде распустившей хвост экзотической птицы. Заведение оказалось чистеньким и аккуратным. В небольшом зале стояли светлые деревянные столы, накрытые разноцветными скатертями. Позади застекленного прилавка, со всякими вкусностями, висела большая доска с написанным мелом меню. Принюхавшись, Джеймисон застонала. «О боже, ну и аромат!» Только из-за него съела бы тут сюда крошки. Из-за занавески позади прилавка вышла женщина, худая, усталого вида, со скорбными морщинами на лице и основательно тронутыми сединой волосами. Но при виде посетителей она приветливо улыбнулась, а в глазах у нее мелькнул живой огонек. — Что желаете? — спросила она. — Два больших кофе с собой, — отозвался Деккер. Джемисон ткнула пальцем в стекло прилавка. — Это что, морковные маффины? — Они самые, мэм. «Обалдеть! Дайте два!» «Отличный выбор! Свеженькие, прямо из печки! Я Линда Друз, я тут хозяйка!» «Приятно познакомиться, Линда. Я Алекс, а это Амос. Кстати, а почему павлин?» «Когда я была маленькой, то постоянно просила родителей купить мне павлина. Никто, понятное дело, мне его не купил. Теперь вот мечта сбылась. Да и вывеска приметная, по крайней мере, народу нравится». Пока Друз готовил их заказ, Декер заметил. «А у вас тут вроде все новенькое. Меньше года, как открылись». Я всегда обожала печь. Так почему бы на этом не зарабатывать? Я люблю быть сама себе начальницей. Дело выгодное. Тем более, что фулфилмент-центр под боком. Народ оттуда валом валит. Набегаются там, натаскают с тяжести и сюда заморит червячка. Аппетит на такой работе, небось, зверски разыгрывается. В спору нет, кивнул Декер. Наливая кофе, Линда Друз поинтересовалась. — А откуда вы про нас узнали? — От Синди Райли. А, понятно. «Очень милая девушка. Молодец, не только свой бар рекламирует, но и про соседей не забывает. И этот город только такими вот дружными усилиями и можно к жизни вернуть». «Она и про сына вашего рассказывала. Они вроде дружили». Друз, который уже наклонилась над прилавком, чтобы длинными щипцами достать из-под стекла заказанные маффины, при этих словах застыла. «Синди рассказывала вам про кита?» «Угу. Очень печальная история. Хозяйка медленно опустила маффины в бумажный пакет». Он у меня был единственным ребенком. От такого никогда не оправишься. Это уж точно. Синди говорила, передозировка?» Продолжал Деккер. Друз кивнула. «У целая куча проблем. Но самая большая — наркотики. Должна признаться, что и сама на них плотно сидела, но теперь, слава богу, давно в завязке. Подсела сначала на перкацет, а потом стала миксером». «Миксером?» — недоуменно переспросила Джемисон. Мешала перкацет с Окси, ксаноксом. Черт, да с чем я его тогда только не мешала? По двести таблеток в неделю ходила. Она поставила пакет на прилавок. Сколько, по-вашему, мне сейчас лет? Декер смущенно пожал плечами. Я в определении возраста особо не спец. Только что всего лишь пятьдесят исполнилось. При виде их удивленных взглядов она печально улыбнулась. Наркота красоты не прибавляет. Сама знаю, что выгляжу на шестьдесят пять. «Главное, что вы победили эту зависимость», — сказала Джеймисон. Друз даже стукнула обоими кулаками по прилавку. «С этим каждый день приходится бороться». «Да, сегодня я чиста. Но что будет завтра?» «Никто тебе не скажет». «Вы так свободно обо всем этом рассказываете», — произнесла Джеймисон. «В смысле, вы ведь нас совсем не знаете». «Есть опыт. В наркологических центрах только про это и рассказываешь. Нужно целиком на этом сосредоточиться, только про это и думать». Полностью раскрыть душу, если хочешь чего-то добиться. Я всякие способы испробовала. Поскольку то, что действует на одного, не обязательно подействует на другого. Но в конце концов слезла, слава богу. Тяжелее этого ничего в жизни не испытывала. «Но Киту этого не удалось?» — спросил Деккер. Друз, которая начала было выбивать чек, опять остановилась. «Нет». В глазах у нее стали набухать слезы. «Родители не должны переживать своих детей, но я пережила Кита. «Он умер шестнадцать месяцев назад. В следующем месяце ему исполнилось бы двадцать девять». «Мне так жаль», — произнесла Джеймисон. «Но, по крайней мере, у вас есть пекарня», — обронил Деккер, потихоньку подводя разговор к намеченной теме. «Но это на самом-то деле благодаря Киту». «Как так?» — якобы удивился Деккер. «У Кита был поле страхования жизни на миллион долларов, а выгодоприобретателем он назначил меня. Иначе бы в жизни мне это дело не осилить, тут...» «Одни печи целое состояние стоит». Она прервалась, поскольку Джеймисон протянул ей кредитную карточку, чтобы расплатиться за кофе и маффины. «Лучше бы у меня был сын», — глухо добавила Друз, глядя куда-то в пространство. «Ну, все равно повезло, что у него был полис», — поспешил заметить Деккер. «Наверное, ему на работе оформили?» «Нет, не на работе. Он работал в фулфилмен-центре, сортировщиком. Весь день на ногах, весь день в наклонку, тяжести поднимал. В итоге всерьез дорвал спину. Его уволили». Пошел к врачу, получил таблетки, и вот вам, пожалуйста, подсел. Одна и та же история. И однажды подумал, что колит героин, а на деле оказалась ту фентониловую дрянь. Умер до того, как до него скорая доехала. Какой кошмар. Джеймисон покачала головой. Ну, у нас в Берн Вилле это вполне нормальное явление, никто этого даже не стыдится. Опять вмешался Деккер. В общем, еще и с тем повезло, что ваш сын успел оформить полис до того, как подсел на наркотики. Сомневаюсь, что с наркозависимостью он прошел бы обязательный медосмотр. Знаю. Уилли мне то же самое говорил. Уилли? Да, Уилли Норрис. Как раз и продал киту тот полис. Он мне то же самое сказал, когда передавал чек. Но когда полис оформляли, кит был чист. А потом он умер. Так что он оформил полис после того, как повредил спину, и сразу на миллион долларов? Ну да, кто-то подсказал ему, что это будет правильный ход. «Понимаете, он хотел восстановиться на работе в фулфилмент-центре, а там довольно опасно, роботы и все такое. Кстати, там недавно кого-то убило такой штукой, слышали?» «Да, да, слышали», — поспешно ответила Джеймисон. «А кто предложил вашему сыну оформить страховку, этот Уилли Норрис?» «Точно не знаю, но хоть что-то хорошее вышло из смерти Кита. Денег мне хватило, чтобы похоронить его достойно и это место открыть». Она утерла глаза. Надеюсь, вам понравится, Маффин, и что вы про меня и другим расскажете. А нет ли у вас каких-то контактов этого мистера Норриса? Моя сестра только что потеряла мужа, и я думаю, что ей стоит застраховать свою жизнь. У нее малолетняя дочка. О, конечно. Всегда разумно позаботиться о таких вещах, никогда не зная, что с тобой в следующую минуту приключится. Ленда Друс покопалась в выдвижном ящике и вытащила оттуда визитку. Вот здесь адрес и телефон. Это где-то в миле отсюда. Вы или славный парень? Всю жизнь здесь живет, как и я джеймисон изучила карточку большое спасибо поблагодарила она опуская пятерку в коробку для чаевых на прилавке и вам спасибо отозвалась друс декар еще раз оглядел заведение надеюсь у вас все получится произнес он я тоже кивнула друс потому что это все что у меня осталось